Неожиданно Крофт как-то странно захохотал, никто раньше не слышал, чтобы он так смеялся. Галлахер сказал, что этот епошка задрыгал руками и ногами, словно курицы, которые только что свернули шею. Уилсон захохотал вслед за Крофтом, хотя не имел ни малейшего представления, от чего то так странно смеется. Впрочем, причины его нисколько не интересовали. В голове у него все смешалось, заволокло туманом приятного опьянения. Он испытывал безразличную симпатию к любому, кто пил с ним виски. В одурманенном сознании Уилсона друзья представлялись очень добродушными и, несомненно, стоящими выше его самого. «Уилсон никогда не подведет вас», — бормотал он едва, выговаривая слова. Рэд фыркнул и почесал кончик своего, казалось, онемевшего носа. Он был сильно взбудоражен множеством запутанных, не укладывавшихся в его голове мыслей. «Уилсон, ты, конечно, хороший парень», — сказал он. «Но не такой уж хороший, как ты думаешь. Я вот что вам скажу. Все мы ни к черту не годимся». «Рэд пьян», — сказал Мартинес. «А, пошли вы к черту!» — воскликнул Рэд. Виски почти никогда не приводил его в хорошее расположение духа. Выпив, он вспоминал скучные, потемневшие от табачного дыма комнаты третьеразрядных ресторанов и баров. В его памяти один за другим возникали мрачные лица посетителей, лениво потягивающих виски и бессмысленно рассматривающих при слабом свете дно своих рюмок. На какой-то момент Реду показалось, что мутные, немытые рюмки и бокалы мешают ему смотреть вокруг. Он закрыл глаза, но рюмки и бокалы продолжали стоять перед ним. Ред почувствовал, что его покачивает из стороны в сторону. Он открыл глаза, энергично встряхнулся и выпрямился. «Плевал я на вас всех!» — зло произнес он. Никто не обратил внимания на его слова. Уилсон осмотрелся вокруг и остановил свой взгляд на Гольдстейне. Тот сидел возле соседней палатки и писал письмо. Неожиданно Уилсону пришла в голову мысль, что пить одним, не пригласив никого из отделения, стыдно. Несколько секунд Уилсон наблюдал, как Гольдстейн сосредоточенно строчил карандашом и беззвучно шевелил при этом губами. Уилсон решил, что Гольдстейн Вовсе неплохой человек. Почему же он не пил с ними? Этот Гольдстейн хороший парень, подумал Уилсон, но он отстает от жизни. Уилсону казалось, что Гольдстейн недопонимает весьма существенных сторон жизни. Эй, Гольдстейн, крикнул он громко, иди сюда, к нам. Гольдстейн оглянулся и робко улыбнулся. «Спасибо, но мне хотелось бы дописать письмо жене», — произнес он мягким, настороженным голосом, как будто ожидая, что с ним сейчас зло пошутит. «Э, брось ты это письмо! Успеешь, напишешь потом», — сказал Уилсон. Гольдстейн вздохнул, поднялся и подошел к Уилсону. «Чего тебе?» — спросил он мягко. Уилсон захохотал, вопрос показался ему нелепым. «Черт возьми, выпей с нами!» «Зачем же еще, по-твоему, я мог тебя позвать?» Гольстейн колебался. Он как-то слышал, что виски, которые гонят в джунглях, часто бывают ядовитым. «А что это такое?» — спросил он, стараясь оттянуть время. «Это настоящие виски или какой-нибудь самогон из джунглей?» Уилсон возмутился. «Ребята, правда, это хорошие виски? Ведь вы не задавали таких вопросов, когда вам предложили выпить». Галахер громко фыркнул. Пей или проваливай отсюда к чертовой матери Абрам, закончил Уилсон. Гольдстейн покраснел. Опасаясь презрений и насмешек, он уже хотел было выпить, но теперь отказался. Нет, нет, спасибо, сказал он решительно. А что, если я отравлюсь им, подумал он. Хорошенький это будет подарочек моей Натали. Женатому человеку, да еще с ребенком, рисковать ни к чему. Гольдстейн снова решительно покачал головой и вопросительно посмотрел на удивленные лица товарищей. «Честное слово, мне совсем не хочется сейчас виски», — мягко сказал он, затаив дыхание, и, охваченный мрачным предчувствием, покорно ждал, что будет. Всех присутствующих охватило негодование. Крофт гневно сплюнул и посмотрел куда-то в сторону. Лицо Галлахера от возмущения перекосилось. «Они же все не пьют!» — презрительно процедил он. Гольдстейн сознавал, что ему следовало бы повернуться и уйти, чтобы продолжать писать письмо, но он почему-то предпринял попытку оправдаться. «Ничего подобного!» — возразил он. «Я люблю иногда выпить перед едой или в какой-нибудь компании». Он замолчал, не зная, что еще сказать. К нему снова вернулось то чувство, которое он испытывал в тот момент, когда Уилсон громко окликнул его. Над ним хотят зло посмеяться. Тем не менее, подчиниться требованиям товарищей он был не в состоянии. «Гольдстейн, ты трус, вот кто!» — сердито заявил Уилсон.